«Василиса. Свет. Очень много света. Розовый перламутр, полупрозрачное полуденное солнце, которое гладит обитые бледно-голубым атласом стены, запутавшись в тяжелых складках портьер, стекает на пол, вырисовывая каждую половицу. «Вы пройдите, пожалуйста». Евгений остался за порогом и, опершись на дверной косяк, сложил руки на груди. Не улыбается, смотрит так, выжидающе. Комната большая, просто огромная, или это лишь кажется? Ковер на полу, мягкий, с длинным ворсом. Кровать, резные столбики и балдахин, с которого свисают крученые шнуры и толстые кисти. Подушки горкой, низкий столик у окна. На столике массивный хрустальный флакон, раскрытая книга, шкатулка, веер, который пахнет пылью. Зеркало. Мое полустертое отражение в нем плывет, и как-то стыдно становится, будто в чужую жизнь без спросу влезла. Отворачиваюсь. На стене картина. Я сразу ее узнала. Конечно, это же моя картина. Не та, искупленная хижиценом а ранние, из самых первых, из тех, которые я наивно считала талантливыми. Ошибалась. Вот ведь странность. А я, оказывается, помню. И фон этот, изменяющийся от темного горького шоколада до нежно-сливочного, мягкие цвета, переходящие друг в друга. Вот там удачно получилось. А тут переделать бы рисковато, похоже на рисунок дерева на паркете». Ангел вышел чересчур уж ярким, его бы сделать немного более нежным, таким, как есть на самом деле. «Узнали?» — Ижицын стоит за спиной. «Когда подошел?» «Узнала. Все же переписать бы наново и фон другой. Я почти знаю, какой именно. Черно-лиловый, неверный, чуть разбавленный робкими звездами свечей». И серебро старинного канделябра, мятая салфетка. Нет, лучший веер, белый веер и сердоликовый ангел. У меня не было фотографий или рисунков, только описание. Ижицын оборвал мои размышления. Однако описание довольно подробное. И представьте мое удивление, когда однажды, будучи приглашен в гости, я увидел эту картину. Неужели? Надо же! Ее кто-то купил. Или Коля делал кому-то подарок, а картину не засунули в шкаф, не убрали с глаз долой. Не знаю тех людей, к кому она попала, но они мне заочно симпатичны». Мое любопытство относительно данной вещи приписали тому факту, что автор ее к настоящему времени довольно известен. Картина, которая относится к раннему периоду творчества, обошлась в круглую сумму. Но, предполагаю, в скором времени ценность ее возрастет. Скандалы весьма способствуют росту цен. Известен? Популярен? Автор? Я ничего не понимаю. Хотя нет, понимаю. И Ижицын понимает, взгляд у него насмешливый, сочувственный. А мне не нужно сочувствие, и правда его не нужна. Гнильем попахивает пылью, глупостью моей, наивностью». «Сказочная дура!» Увы, встреча с автором не принесла результата. Вернее, в сказку о снах и образах, возникающих в воображении, я не поверил. «Видите левое крыло?» «Чуть меньше правого». «Дефект камня. В дневнике прадеда о нем упоминается. Так откуда воображение господина Улича могло подсказать ему такие детали?» Я пришел к выводу, что он лжет. Я оказался прав. А я дура. Любовь, чувство вины за мои обманутые надежды, за то, что у нас с Колей ничего не вышло. Это только я могу ощущать себя виноватой перед кем-то, а Коля Николай Николя просто пользовался мной. На то, чтобы докопаться до истины, потребовалось достаточно денег и времени». «Знаете, я слабо разбираюсь в живописи, поэтому приходится доверять другим». Последние полотна улича вызвали настоящий ажиотаж. Экзистенциальная тоска, воплощение одиночества и сродство со Вселенной столь полное, что человек, как единица бытия, растворяется в ней, становясь чем-то большим. Эта цитата, — пояснил Ижицын. «Экзистенциальная тоска?» ну да конечно тоска в нашем городе только и можно что то сковать перебиваясь изо дня в день понимая что ты никто частица вселенной до которой этой самой вселенной нет дела и почему я не плачу вчера все слезы вылила над чаем и подаренным когда то вот ведь глупая сентиментальность портретом а Ижица над чего замолчал то чего ждет Пусть уж добивает, раз начал. Что он дальше скажет? А что скажет Динка, когда узнает? С самого начала ваша личность показалась мне несколько надуманной, что ли. То есть надуманной. Скорее уж нелогичной. Вы существуете в современном мире и тут же пытаетесь быть над ним. Возвышенная утонченность творческой души? Я в такое не верю. — Признаться, поначалу подозревал вас в сговоре с господином Уличем. Как-то не верилось, что человек может быть настолько наивным. — Неужели? — Злитесь? Когда злитесь, у вас глаза темнеют. Вообще вам нужно носить зеленые или лиловые. С рыжим хорошо сочетается, а черные вас гасят. — Он смеется. Он надо мной смеется. От этого настолько обидно, что... Кажется, я все-таки заплачу. Простите, ради бога. Я я совершенно лишен чувства так-то. Не хотел обидеть. Мне нужно, чтобы вы меня поняли. А выходит, не то, совершенно не то. Вам лучше присесть. Давайте сюда. Кровать неожиданно мягкая, а с балдахина свисает желтая кисточка прямо перед носом. Кисточка покачивается на шнуре, Завиваясь то влево, то вправо, точно гипнотизирует. Первое совпадение, поразившее меня, — это ваш адрес. К тому времени я уже начал реставрацию особняка, и тут такое, с позволения сказать, сюрприз. Я позволил себе нагло влезть в вашу жизнь. Не в настоящее, в прошлое. И многое стало понятно. Что понятно? Неудобно смотреть на него снизу вверх. Глаз не видно, лица тоже, поэтому разглядываю его свитер. Толстая нить, лохматая, колючая на вид, а цвет зеленый. Блеклый, болотный, но зеленый. Он сказал, что мне тоже зеленое носить надо, а черная не идет. Одинка утверждает, что черный идет всем, стройнит. «Девичья фамилия вашей матери Шумская, так?» «Так». «Расследованием совершенного в доме преступления...» Занимался некий Егор Емельянович Шумский, ваш предок. Наверное. Совершенно точно. Я не знаю, каким путем попал к нему ангел. Не хочу подозревать в воровстве. Но... но Василиса он мне нужен. Ангел? Да, сердоликовый ангел, подаренный когда-то Савелием Ижицыным своей второй жене. Это не просто безделушка, это символ. «Знак любви, если хотите, то душа этого дома, его сердце, оно должно быть здесь, вернуться, тогда...» Тогда ничего не изменится. Сердоликовый ангел, бабушкин подарок, не маме, а мне, сказала «на удачу», сказала «теперь обязательно повезет в любви», а мне все не везло, ни в любви, ни в жизни. Это потому, что ангел всего-навсего статуэтка». Обыкновенная, грубовато сработанная и порой откровенно некрасивая. «Считайте меня суеверным, но я полагаю, что изменится очень многое». Ижицын присел на корточке, не солидно как. «Ему нужно быть солидным, граф ведь и миллионер. А зеленый все-таки ему идет». «Сейчас вы просто обижены. В этом есть часть моей вины, признаю и прошу прощения, в том числе за обман». «Сначала я думал, что просто предложу вам денег, много денег». «И почему не предложили?» «Не смог. Вот глупости мальчишества. Иван считает, что я немного ненормальный во всем, что касается Савелия Ижицына. Может, он и прав, но мне вдруг захотелось увидеть вас. Не на фотографии, не в отчете детектива, а живого человека. Понять, кто вы». Возник этот дурацкий план с работой по найму. Коллекции, вы правы, как таковой, не существует. Точнее, она есть, но не здесь, не в России, а то, что в ящиках старый хлам, который мне предложили за бесценок, оптом, так сказать, в нагрузку к мебельному гарнитуру. Хлам, значит. Хлам, подтвердил лыжицан. В глазах теперь не льдисто голубых, а серых, ни капли раскаяния. Пощечину бы ему, звонкую, такую, чтоб сразу сказать, что я думаю по поводу этой шутки, которая и не шутка вовсе. Но я никогда не осмелюсь на пощечину. Воспитание не позволит. Мне нужен был предлог задержать вас здесь. Из-за ангела, да? Или потому что любопытно? Да, из-за ангела. И да, любопытно. Вы вписались в этот дом сразу, с самого первого вечера. Вы его услышали, поняли. Вы должны остаться здесь. Поэтому мне придется на вас жениться». «Сумасшедший. Точнее, одержимый. Я понимаю, что предложение кажется немного неуместным, но я настаиваю. Я готов ждать столько, сколько понадобится, но отпускать вас не собираюсь и соперников не потерплю. В отличие от прадеда, Характер у меня прискверный, хотя бы ввиду отсутствия наивности. Зато у вас ее с избытком. — Подите к черту! Знаете, вам идет злость. Пожалуй, вы единственная из моих знакомых, кому действительно идет злость. Но все же приятнее, когда вы пребываете в хорошем настроении. — Я его убью, наверное. Или нет? — И еще, Василиса. Ижицын перестал улыбаться. — Вам нельзя сегодня выходить из дому. — Как это? — Обыкновенно. Ни вам, ни вашей подруге. Всего один день, до завтра. Понятно? — Нет. Мне ничего не понятно. Я к Юле собиралась и уехать отсюда домой. А теперь как? — Никак. Динка сидела у приоткрытого окна и курила. И не холодно ей. Кремовый свитер. Перламутровые декоративные пуговки, черная длинная юбка с разрезом и домашние туфли на каблуке. Я никогда не буду и вполовину такой красивой. И если сказал сидеть тут, значит будем сидеть. Снаружи стекло расчертили дорожки воды, ночью подмерзшей, затянувшейся серой с ледяной пленкой поверх стекла, а теперь медленно тающей, как будто от дыма и Динкиного тепла. «Значит, замуж-таки позвал?» Динка потянула за раму, открыла окно еще больше. «Зачем? Замерзнет ведь простудится». «А ты?» «А я? Я не знаю. Дин, глупо же! Он меня не знает. Я его не знаю. Он сумасшедший вообще. Вбил себе в голову и...» «Я бы продала ему ангела. И продам, если захочет. Это же просто статуэтка, безделушка». А Кольке почему не продала? Он ведь просил, я точно знаю, что просил, и ко мне подкатывался, что поговорила. Ну, не знаю. Не трынди, Васька, все ты знаешь. Ты на Кольку запала, потому как вроде романтический герой, красавчик. Язык подвешен хорошо, а еще и талантливый, как все думали. С перламутрово розовых Динкиных губ слова падали кусочками льда. «Что с ней? Никогда не видела, чтобы она была такой, такой задумчивой!» «В это ты втюрилась! Только задница и все равно чуяла, что он тебя использует! Врала себе, а чует-чуяла! Только предложи ему ангелочка купить, он хоть цену нормальную даст!» «А потом что?» «Потом? Ну, если после покупки предложение повторит, а замужестве-то соглашайся!» «А если не повторит?» Динка, выбросив окурок, захлопнула окно и как-то зло, будто обиду срывала. «Если не повторит, будешь, во-первых, при бабках, во-вторых, до старости утешать себя, что не вышла замуж зачокнутого. Боже, Вася, ты все-таки такая дура, не сказочная, а просто!»